артиллерийские наряды и ангары с десантными капсулами. И все потому, что авгуры самого дальнего действия уже засекли цель их предприятия – она мерцает на экранах миллионов пикторов, пока не в фокусе из-за гигантского расстояния. К их флангам все еще липнут ядовитые пятна и ума, но теперь корабли несутся по расчищенному туннелю, и космос впереди не таит никаких препятствий. А перед ними, одинокий… Готовый к бою единственный огонек в сплошном океане тьмы. Предмет их ярости. Там находится Кадия. Пока что. Крис Райт, Лорда Тишины, глава 10. Дантин возвращается на Наян. Он не понимает ни откуда взялся этот приказ, ни почему он не способен противиться ему. Но делает это все равно, молча и бессильно. Ему плохо. Поднимая руки, он видит на них и рубцы. Его кожа стала бледной. Еще бледнее, чем в те дни, когда он работал на поверхности. А на животе растет что-то твердое, как камень. Оно перекатывается под кожей, если надавить пальцами. И это рано на груди. Какое-то время назад он решился приподнять грязную куртку и рубашку, и посмотреть, что там. Плоть шва, стянутого неровными стежками толстых ниток, воспалилась. Из нее сочилось немного гноя. Выглядела как инфекция, которая вполне способна была убить гвардейца, если, конечно, ею не заняться вплотную. Самый неопытный солдат в его старом отделении мог оказать лучшую полевую помощь. С тех пор он туда не смотрел. Можно не трогать сорочку, поскольку он не моется. На корабле нет соответствующих удобств, и в любом случае он утратил всякое желание это делать. Он уже не обращает внимания на волосы, кишащие кусачими вшами, не обрезает ногти. Дантин всю жизнь был крайне педантичен. В его подразделениях царил порядок, включая регулярные гигиенические досмотры инспекции и инспекции казарм. Иногда казалось, что это превращается почти в манию, как будто правила военного департамента стали религией, управляющей всеми остальными частями его жизни. Однако правила гарантировали защиту. Болезни всегда были одной из основных причин смертности в Имперской Гвардии, и жестокие меры, призванные обезопасить личный состав от них, имели под собой разумное обоснование. Но теперь ему было плевать. И по большей части эта апатия его пугает. Он не может понять, почему ему теперь все равно. Однако глубоко в душе, там, где некогда билось его сердце, есть кое-что еще. Нечто невероятно постыдное. Настолько, что он старается как можно реже думать об этом. И просто делает вид, что это еще одна составляющая его болезни. Однако оно все равно там. Облегчение. Ему больше не надо стараться, и это само по себе удовольствие. Все равно, что погружаться в сон или в пруд с теплой водой. Он позволяет себе опуститься, позволяет деградировать. Он чувствует, как атрофируются мышцы, но ничего не предпринимает. Чувствует, как воспаляются внутренности, но это не имеет значения. Это что-то вроде освобождения, словно кулак, который он сжимал всю жизнь, медленно расслабляется. Однако Дантин сопротивляется, когда может. Он все еще помнит себя прежнего, он смотрит по сторонам на закопченные стены и грязные палубы и снова чувствует, как изнутри рвется крик. Ему позволяют беспрепятственно разгуливать по кораблю, зная, что бежать он не попытается. Далеко он не отходит, шум с нижних палуб по-прежнему ужасает его, да и здесь, на этой палубе, хватает тошнотворных вещей. Вонь здесь такая же, как на Наяне, когда монстры ворвались в укрепление, только намного сильнее. Корабль пропитался ею, от каждой заклепки и каждого люка до каждого светильника и болта обшивки. Воздух здесь приторно-сладкий, коридоры темные и тесные. Иногда ему кажется, что судно поглотило его и постепенно переваривает, а иногда корабль представляется огромным желудком, влажным от соков и готовым сомкнуться вокруг него. Иногда это судно кажется ему живым. Но затем они велят ему вернуться на Наян. Двигаясь, словно ходячий труп, он направляется к ангарам с челноками. Он знает дорогу, хотя никто ему не объяснял, как пройти туда, и сам он никогда не добирался до ангаров. Он проходит мимо таких же прислужников, избегая смотреть им в глаза. В отношении многих из них это довольно просто, за неимением глаз, но он чувствует, как другие пялятся на него. Может, он похож на врага, а может, они пялятся на все подряд потому что их мозги давно превратились в овсянку в этой воне, темноте и грохоте. У открытой двери челнока его встречает пилот-человек. Это женщина, тучная и неопрятная. Ее лицо скрыто за ржавой железной маской, а вместо рук – разъемы. Она молча забирается в рубку. Из передней панели протягиваются щупальца, и женщина болезненно кряхтит, когда те входят в разъемы. Дантин залезает в пассажирское отделение. Он глядит на ремни безопасности, свисающие с потолка, Словно крюки для подвешивания туш. Надо бы надеть их. Но он этого не делает. К чему? К чему вообще все? Много времени уходит на то, чтобы получить разрешение на взлет. Дантин прислушивается к приглушенным вокс-передачам. Для него все это звучит как рев и рычание. Он закрывает глаза. В конце концов, палуба под ними начинает дребезжать, а двигатель прерывисто кашляет. Спуск на поверхность оказывается медленным и тряским. Дантин смотрит в иллюминаторы, пока их не заволакивает пламя входа в атмосферу. Затем появляется вид унылых ландшафтов Наяна. Планета коричнево-серая, почти лишенная каких-либо примет. Он видит, как внизу проходят упорядоченные вереницы облаков, продукт функционирующей погодной системы. Планета выглядит так же, как в тот день, когда он сюда прибыл давным-давно. От этого воспоминания его внезапно начинает тошнить, и Дантин выкидывает его из головы. Откинувшись на спинку сиденья, он впивается пальцами в вибрирующую скамью и стискивает зубы. Он пытается вспомнить слова из старых тренировочных пособий и не может. Он пробует снова. Челнок с грохотом врезается в землю. Вот люк открыт, и внутрь врывается забывающий ветер, заставляя Дантина моргать и отплевываться. Бывший капитан выбирается наружу и спускается по трапу, протирая глаза. Повсюду толпятся прислужники. Все они смертельно больны. На их лбах окровавленные повязки, а усыпанные язвами руки цепляются за жалкое тряпье. Он не узнает ни одного лица, и поэтому решает, что это часть команды, спущенной сюда с корабля Чудовищ. В отделении он видит несколько старых служебных сервиторов. У некоторых слишком много ног. От других, ползущих по земле, остались только туловища, но прибавилось рук. Наян начал плохо пахнуть. Он уже гниет. Ветер здесь уже не сухой. Теперь он смахивает на собачье дыхание, веющее над полями. Цвета, какими бы блеклыми они ни были раньше, исчезли окончательно. Теперь все затянулось разными оттенками серого, толщей тумана, сквозь который приходится щуриться Дантину. Изменился ли этот мир? Или он сам? Он шагает к прежним казармам. Ворота все еще сломаны, стены обрушившиеся и почерневшие. В сером свете дня руины выглядят даже хуже, чем прежде. Они уничтожили эту базу а ведь их была всего лишь горстка. Несломленные собрались в центре старого плаца для парадов и теперь стоят посреди руин словно монолиты. Их вождь, тот, кто зовется Ворксом и кто, похоже, взял Дантина под свое покровительство, тоже здесь, как и все остальные. Теперь Дантин знает их имена. Слерт, у которого множество глаз под кожей. Кледа, тот, у кого иссохла душа. Горштаг, безжалостный убийца. Филимон, щитовод мертвецов. Драгон держится чуть в стране, и он опаснее всех. Никто из них не удосуживается приветствовать его, даже Воркс. Дантин занимает место среди других прислужников и рабов. Он стоит в горячей пыли, призванной сюда, как он полагает, лишь для того, чтобы слушать. Гарштаг, на латных рукавицах которого все еще видны слои запекшейся крови, начинает говорить. «Это большая планета», – произносит он на гортанном, прерывистом Мауртаге. Дантин уже устал удивляться тому, откуда ему все это известно. «Мы можем ее использовать», — Слерт хохочет. «Это куча пыли. Для нас тут ничего нет». «Она может кормить нас столько, сколько мы захотим», — возражает Гарштаг. «И мы можем здесь все перестроить». «Зачем?» — спрашивает Кледа. «Ему нравится твердо стоять на земле», — замечает Филимон. Дантин пристально наблюдает за ними. Вся объемлющая чувство ужаса постепенно и неуклонно угасает. Нельзя вечно оставаться испуганным. Так что на место страха приходят другие эмоции. Презрение, гнев или даже восхищение. «Расскажи нам, где мы», – требует Кледа. Голос хирурга звучит тихо. Всего лишь сухой шепот. Филимон достает кусок пергамента из одного из многочисленных мешочков и сумок, развешанных по его доспехам. Щитовод, возможно, самый странный из них. Вечно обремененный свитками и заплесневелой бумаги и длинными списками выцарапанных на ней имен. Его движения кажутся неуверенными, почти неуклюжими, хотя по замыслу, в случае нужды он может стать не менее смертоносным, чем любой из его братьев. «Мои карты устарели», — говорит Филимон, — «не стоит ожидать от них точности. Но мы глубоко внутри имперской территории, у нас есть несколько вариантов. Первый — мы можем принести дары в этот мир и сделать его своим. Второй. Мы возвращаемся на изначальный курс и движемся к Ультрамару. Третий. Мы займемся чем-то еще. Драгон расхаживает позади собравшихся. Его энергия контрастирует с остальными несломленными, которые стоят практически неподвижно. Чем именно? рычит он. Бесценным шатанием по галактике. Такой роскоши у нас никогда прежде не было, отвечает Слер. Выбор, выбор, выбор. Реизбыток свободы выбора убьет вас что-то ползет вверх по ноге осквернителя. Дантин знает, что эти твари называются маленькими лордами, но все еще не понимает, в чем их смысл, и почему их вообще терпят. Это отвратительные бурдюки, размером от сжатого кулака до наполненного воздухом легкого. Они расхаживают и скачут, словно отвратительные детишки, то выпуская газы, то ввязываясь в короткие и свирепые потасовки. И все же Слерт опускает руку и аккуратно поднимает маленькое чудовище. Тварь устраивается на сгибе его локти и довольно клекочет. Или мы забываем обо всем этом, предлагает Кледа. Армада разорителя должно быть все еще ближе к нам, чем флот примарха. Между ними явственно намечается раскол. Дантин обнаруживает, что его невольно затягивает в эту воронку. Кажется, даже сам воздух вокруг темнеет и становится холоднее. И на секунду капитан воображает, каково это будет, если монстры набросятся друг на друга. Воркс поднимает руку. «Этот мир быстро надоест тебе, Гарштаг», — говорит он. Голос Мастера Осады самый древний, самый глубокий, самый покровительственный и самый резонный. «Утешение набито припасами, и хватит еще на несколько месяцев». Остальные прислушиваются к нему, некоторые внимательнее других. «Это не тот Империум, к которому мы привыкли», — продолжает Воркс. «Маяк потух, его защитники разобщены. Возможно, битва за Кадью еще идет». «Возможно, нет. Мы привыкли, что на нас тут охотятся. А сейчас придется привыкнуть к тому, что мы сами охотники». Драгон яростно фыркает. «Мы всегда были. Я знаю, брат». Перебивает его Воркс. «Послушай меня. Наша цель – Собатин». Он молчит какое-то время, выжидая, пока его слова усвоятся. Дантин чувствует пустоту внутри. Он пытается вспомнить, где это, как далеко от них, пытается сообразить, можно ли их предупредить. В прошлом он решил бы, что мир вроде Сабатина не приступен, но то было до встречи с этими созданиями. Филимон оглядывается на своего господина. «Мне знакомо это имя, и я знаю, что на Собатине». Гарштаг внезапно оживляется. «Он в пределах досягаемости?» «Крепость-монастырь», — бормочет слерд. «Неплохой способ окончить ваши дни, мастер осады, но...» «Оглянитесь», — говорит Воркс. «Где они все?» Год назад они бы уже висели у нас на хвосте. Мы бы поролись за жизнь, готовясь швырнуть утешение обратно в вар. если они все еще живы, то очень слабы. Надолго это вряд ли затянется. И мы не можем упустить такой шанс. Ветра яна стонали вокруг них, вздымая вверх привычную дымку из и пыли. Прикончить целый орден, говорит Слерт. Множество капитулов сейчас у Кадии, отвечает Кледа. «Может, они еще не вернулись?» «Возможно...» Подключается горштак выговаривая слова так аккуратно, словно долго их пережел был. «Но все же это крепость-монастырь. Легкой победы не будет». «Зато у тебя будет мир для переустройства, повелитель Кардайнов», – замечает Воркс. «И солидные основы там уже заложены». Затем он оборачивается к Дракону. «А что скажешь ты, висельник?» И только тут Дантин понимает, к чему все это. Он словно глядит на происходящее глазами Воркса, его сердце все еще у мастера осады, истекает кровью в том грязном мешке, а значит они двое связаны магией, мешающей Дантину умереть как положено естеством. Воркс провоцирует драгона на отказ, он показывает ему почетную цель, цель достойную любой варбанды на просторах галактики, и проверяет, осмелится ли тот выбрать путь разорителя. И он поступает так, зная, что это заведет их дальше в вглубь галактики немного ближе к трофею, так влекущему дракона. Правила политической игры никогда не меняются, может меняться лишь обличие игроков, от сурового патриция, до изъеденного червями садиста, но суть остается прежней, власть. Дракон тоже это понимает, все взгляды устремляются на него, и на какую-то секунду Дантин замечает неуверенность, всего лишь на одно мгновение. «Может, они немного ослаблены», — говорит Драгон, — «но все равно будет трудно». На их собственной территории. Да. Подтверждает Воркс. Очень трудно. Это вызов. Это обвинение в трусости. Прямо тут. Аккуратно упакованное в медленную ровную речь. Дантин почти улыбается. Голова Драгона чуть заметно опускается. Я должен возглавить атаку. Требует он, пытаясь отстоять хотя бы что-то. Это твоя работа. Говорит Воркс, пряча презрение под видом уступки. Пути в затуманены. Вмешивается Филимон. Его голос звучит тревожно. «Мы во тьме. Найти этот мир – еще одна сложная задача», – перебивает Воркс. «Но ничто в этой вселенной не происходит случайно, как отлично известно тебе щитовод. Нас привели сюда, а значит, нам дали проводника». Они все поворачиваются к Дантину без дальнейших пояснений. Шесть пар зеленых глазных линз, раскосых и круглых, вращаются, чтобы сфокусироваться на нем. По силе воздействия, это равноценно удару, и он отступает на полшага. «Ты же выведешь нас к твоему бывшему родному миру, не так ли, капитан Дантин?» Спрашивает Воркс. На этот вопрос есть лишь один ответ. У капитана больше нет собственной воли, нет больше собственной жизни. Он теперь лишь марионетка, тень в мире призраков и туманов. То, что он не навигатор, способный считывать варм, и не пилот межзвездного корабля, не имеет никакого значения. Душа Дантина цепляется за это тело, несмотря на постигшую его смертную гибель, прочерчивая тонкую тропу в темном небосводе пространства и времени. И они могут это использовать. Так что он кланяется им, как поклонился бы раб. «Да, господин», – отвечает Дантин, чувствуя, как что-то еще ломается внутри него. Они покидают Наян, даже не оглянувшись. Транспорты с грохотом взлетают с полей. Колонны огня, бьющие из их двигателей, взрывают сухую землю. Непреображенных членов команды сгоняют обратно в челноки и пристегивают к крюкам, а потом люки за ними захлопываются. Сервиторы наблюдают за их уходом, те, которых изменил Кледа и тысячи других, так и не прерывавших работу в полях. Они поднимают сморщенные лица к небу и видят бледные султаны дыма, дугами уходящие ввысь, а затем они возвращаются к работе. Погрузки, севу, пахоти. Они не замечают, что урожай гибнет. Сервиторы шаркают между рядами кукурузы, и их глаза мертвы, как почва под ногами. Они просто следуют программе, заложенной в их атрофировавшиеся мозги. Лорды тишины не оставили после себя почти ничего, кроме разрушений и медленной мясорубки инфекции. Зараза будет распространяться и распространяться, пока вся планета не превратится в силос. Единственное, что Воркс составил на поверхности это деревянная табличка, прибитая к деревянному шесту. На ней надпись на стандартном имперском готике. Неосторожный! Разнообразные посадочные модули возвращаются к утешению. Они ныряют под вниющие стрехи огромного корабля, виляя среди тянущих селиан, окаменевших выделений. Утешение постоянно испражняется пятнами навозно-коричневого цвета, загрязняющими все орбиты, на которых побывал корабль. Его многочисленные дочерние суда знают, как уклониться от этих отходов и войти в док, не угодив под струю, хотя орбитальная зона Наяна уже над длинными арками слившихся спор. Атмосфера ожидания постепенно просачивается на нижние уровни. Топки, не работавшие с момента столкновения с космодесантом, вновь разгорелись, и их котлы яростно забулькали. Гарнизон корабля состоит из сотен несломленных, и лишь немногим из них дали разрешение побывать на поверхности. Теперь они кипят от нетерпения, угрюмые и жаждущие убивать. Включается основной двигатель, тяжелый Прометий течет по трубам. Утешение поворачивается вокруг вертикальной оси, грузно снимается с орбиты и с напором рвется в холодную пустоту. Плазма разгорается до полной мощности и вскоре корабль уже разрывает вакуум, набирая скорость. До точек Мандевилля все еще очень далеко, но запертые в капсулах навигаторы Джафы пробуждаются, получив разряд в мозг, и их, полусонных, тащат к цистернам. Филимон возвращается в святилище. Ему надо сопоставить списки мертвецов и свериться с картами. На Наяне не обнаружили новых инфекций, так что задачи у него легкие. По мере того, как он спускается, слабый свет меркнет, и вокруг сгущается мягкая полутьма, поэтому Филимон едва не пропускает поджидавшую его у подножья лестницы фигуру. Гость совершенно неподвижен, сгусток полной тьмы среди царящего вокруг сумрака. Щитовод тянется к своему длинному ножу. «Дела, Щитовод?» – спрашивает Слёрд, вступая в тусклый отблеск светильников. «Как всегда, осквернитель», Слёрд улыбается. И ты, конечно же, самый истовый трудяга. Филимон все еще держится за рукоять. Ты слишком часто забираешься туда, куда не просят. Этот корабль небезопасен. О да, отнюдь. Слерт направляется ко входу в прибежище Филимона и останавливается у запертой двери. И некоторые его части более опасны, чем другие. Чего ты хочешь? Ты разговаривал с Уорксом, отвечает Слерт, оборачиваясь к Филимону. Он просил тебя разузнать, что произошло после Агрипина. Какие-нибудь результаты есть? Воркс не знает, чего хочет. Он хочет определенности. Но этого ему долго придется ждать. Слёрт смеется. «Я боюсь за него, брат», — говорит он. «Ты его знаешь. Он был неплохим руководителем. И он тверд в своей вере. Другие варианты для нас будут сложнее. Когда знамения сойдутся, когда я узнаю правду, Я поговорю с ним. И только с ним. Слёрт оглядывается на дверь. Как бы там ни было. Что ты тут прячешь? Разве ты не видишь сквозь стены? Если бы видел, не спрашивал бы. Филимон подходит чуть ближе. Ты прав, холодно говорит он. У меня есть дела. Слёрт, однако, не двигается с места. По крайней мере, в данный момент. Я говорю с воинами. Слушаю то, что они мне говорят. И Воркс должен как можно скорее швырнуть им кусок мяса. Что-то, что они смогут взгноить и сживать. Спроси их, за кем они предпочтут следовать. За ним или... Я не хочу это слушать. Слёрт улыбается и опускает голову. Как скажешь. Но мы с тобой союзники. Честно, я не хочу никаких изменений. Пока нет. Твоя верность делает тебе честь. Кто тогда переместил корабль, щитовод? Филимон прячет клинок обратно в ножны. Затем отталкивает Слёрта и отпирает дверь. Мы снова имеем цель. Говорит он. И скажи за это спасибо. Затем он заходит внутрь, и дверь захлопывается. Слёрт некоторое время стоит на месте и размышляет, потом молча разворачивается и беззвучно растворяется в темноте. Воркс проводит на мостике большую часть времени, пока корабль совершает переход. Он наблюдает за тем, как космолет выводит в варп, он прислушивается к тому, как материум обгладывает корпус. Слушает сетования скованных демонов, которые боятся своих обитающих на свободе собратьев больше, чем любой смертный. Слушает трески и глухие удары, сердцебиение несчастья, Ряды навигаторов быстро редеют. Они всегда были слабыми. Их мутировавшие тела изъедены болезнями, порожденными варпом. Но на службе несломленных они часто сгорают с поистине удивительной скоростью. Их видящее око слепнет. Кровь превращается в расплавленный свинец – это слабое звено, одно из самых больших препятствий при перелете через реальное пространство. Имперские навигаторы тоже не могут похвастаться долгожительством, но за ними, по крайней мере, стоит наследие домов и капитаны, ценящие их услуги. Войны Ока должны довольствоваться похищенными отбросами, тщедучными и разумом, и сердцем. Но теперь все стало еще хуже. Так говорили уже не раз, со времен произошедшего на Агрепине, Но Воркс продолжает обдумывать эти слова снова и снова. Галактика пошла трещинами. Бадон уничтожил ее. А теперь мы терзаем кровоточащий труп. Мы не мухи на его ранах. Мы ничего не завоюем. Лишь станем свидетелями гибели нашей добычи. Едва нам удастся до нее дотянуться. Когда он размышляет об этом, его губы беззвучно двигаются. Раз... «Два, три», – произносят они, когда усилия джафа становятся бесполезны, воркс прибегает к искусству филимона. Он говорит с маленькими лордами, и те шепчут правду ему на ухо. Он прижимает наушники шлема к внутреннему изгибу корабельного корпуса и прислушивается к болтовне рожденных, несущихся в горячих потоках снаружи. И так они продвигаются. Воркс видит, как жизненная нить дантина тянется сквозь нереальное пространство. Блестя словно нитка шелка. Пока он хранит бьющееся сердце смертного поближе к собственным гниющим внутренностям, этот моток ясно виден ему, точно так же как и мотки других людей, чьи души он пожал. Стар. и Вселенная полна таких чудес. Надо лишь знать, как их обнаружить. По мере того, как его природные чувства сливают и становятся непригодными, дары занимают опустевшее место. Он уже не способен видеть цвета зато ощущает психические гармонии, как Авгура ощущает остаточную радиацию. Он больше не способен воспринимать время как чистую линейную последовательность, но чувствует все его складки и изъяны. Он не спрашивает Дантина, что привело его с Собатина на Наян, хотя при желании мог бы выяснить это. Он пока что разрешает смертному прятать какие-то фрагменты личности. Однажды, когда придет время, капитан Дантин расскажет Ворксу все и по своей воле. Четыре. Пять. Шесть. Они движутся. Утешение ползет сквозь пустоту, как и все корабли Гвардии Смерти во все времена. Медленно, упорно пропахивая за собой грубую буросту Они то ныряют в варп, то вываливаются из него, сообразно мучительным усилием навигаторов и болтовне демонов. Больше нет фиксированной точки отсчета. Есть лишь огромная гулкая бездна, уходящая вглубь к самому основанию бесконечности. Бесцветная, без проблеска света, кипящая неистовой злобой. В этом сотканном изведении месте у служителей божества, как и других истинных богов, есть преимущество. Они владеют искусствами, которые их враг отвергает из суеверия. Они могут плавать в эмотериуме, скользить сквозь него, омываться им. Для других, тех, кто греет озябшие руки в угольках угасающей славы трона, это наверняка ужаснее всех ужасов. Во время этого путешествия Воркс видит многое. Видит мертвые планеты, вращающиеся во тьме, с морями, превратившимися в железную окалину. Видит пустые дрейфующие космолеты без огней, без тепловых силуэтов. Просто саркофаги, кувыркающиеся снова и снова. Видит искорки интеллекта, пляшущие в открытом космосе. То, что совершенно запрещено законами реальности. 7, 8, 9. Но в основании... Материум пуст, Империум пуст, он разорен и выжжен, ущерб галактических масштабов. Столпы мироздания треснули, и основание скоро рухнет. От такого уже не оправиться, все изменилось. 10. Он поднимает взгляд. Ховик с шаркающей походкой направляется к экранам Пикторов. Ее спина сутулина, даже сильнее, чем обычно. Ее лоб почти прижимается к палубе, до того она сгорбилась. Дрес Уилл пытается что-то провидеть, его губы обмётаны кровавой слюной. Сенсорные реле мигают, засекая что-то. Судя по предварительным признакам, еще один пустой остров. Но Воркс уже знает, что это не так. Шевельнувшись, он поднимается с трона. Пока он разминает гниющие мышцы, нити распустившегося керамита прилипают к сидению и к подлокотникам, растягиваясь до предела. Когда ворк сделает шаг, они лопаются и завиваются вокруг его ног, словно хвосты ящериц. «Орудие», – негромко произносит он. Мастер осады заговорил впервые за много дней. Команда среагировала мгновенно. Люди бросились тянуть цепи, переключать рычаги, передвигать бегунки по доскам. В воздухе появилось лицо Кодада, мерцающее в луче голопроектора и идущее рябью, словно тонкий лист пластика. «Гаубица заряжена, господин», – докладывает он. «Весенлик с тобой?» – рассеянно спрашивает Воркс. «Господин?» «Неважно. Всю энергию на дальнобойное орудие». Утешение уже откликается. Лишь некоторые из его систем нуждаются в обслуживании персонала. По всей внешней обшивке пластины шкуры брони лопаются. Их расталкивают в стороны разверстые пасти осколочных пушек. Торпеды, блестящие от родовой смазки, выскальзывают из труб для нереста. И их тащат к пусковым устройствам. Пустотные щиты, ребящие словно стаи комарья, сжимаются вокруг физических контуров корабля, отсекая его от внешней среды. Расчеты рабов выкатывают галбицы и просовывают их длинные морды в распахнутые орудийные порты планшера. «Увеличьте», — приказывает Воркс, останавливаясь перед огромным круглым экраном. Стекло толстое, липкое, потрескавшееся и выцветшее. В его глубине кружатся и мелькают звезды. Затем система корабля засекают что-то, и машинные духи жадно наводятся на цель. Лишенная рта дежурная, из ушей которой стекают вялые струйки слизи, отрывает взгляд от пульта и смотрит на изображение. Чужой корабль, красный с черными подпалинами. Он покрыт шипами, словно морской еж, а его горбатая спина увенчана башнями. Его двигатели, работающие на полную мощность, пылают яростным багрово-алым пламенем. Корабль похож на тром извергнутый из артерии в ночь, пульсирующий и истекающий кровью. Его орудия тоже выдвинутые и вызывающе блестят. По его бортам пылают факелы. Открытый огонь извивается в вакууме, не испуская ни жара, ни дыма, и корчась, словно плененный дух. Воркс разглядывает судно. В мозгу всплывает имя, соответствующее обводам корабля и тщательным исследованием самого Воркса. — Ямангар, — тихо произносит он. Наши двоюродные братья, несущие слово. Корабль разворачивается к ним бортом. Это тяжелый крейсер типа «Стикс», весьма серьезный противник. Утешение может и больше, и старше, но из-за искажений ока все былые технические классификации, основанные на скорости и мощности вооружения, стали практически бесполезны. На таких кораблях разница между гибелью и выживанием зависит лишь от тех, кто на борту. Несломленные собираются на мостике, оглашая опытом нижние коридоры. Все они вооружены, все готовы к бою. Жажда битвы окутывает их словно вонь, тяжелый мускус, застоявшийся запах слишком долгого карантина. Траектории запуска рассчитаны, Рапортует Кодот, из дальней коморки в маслянистом, аском сумраке орудийной палубы. Ворг знает, что те же процедуры выполняются на другом звездолете, В бою ни у того, ни у другого нет явного преимущества. В перестрелке могут погибнуть оба корабля. Учитывая царящую вокруг неопределенность, это станет напрасной потерей. «Ждите», — приказывает Воркс, разжимая кулак. «Ждите». Он чувствует движение по всему кораблю. Сам корпус судна оживает в предвкушении. Непреображенные члены команды хватаются за любое доступное им оружие, Раны, нанесенные железными тенями, еще не полностью затянулись рубцовой тканью, но утешение вновь готово к кровопролитию. В динамиках трещит голос Драгона. Обордажные рукава готовы», — хрипит он. Он так рвется в бой. «Жди». Затем раздается голос, перекрывающий внутренние передачи. Он звучит как бронзовый гонг, таким голосом разносят в пух и прах или вдохновляют на бой жестокий, но нерешенной рациональности. Жестокость их креда, так же как снисходительность креда лордов тишины, то, что движет шестеренками механизма, обеспечивая его работу, то, что призывает богов из их мрачных берлог и заставляет их действовать. «Что это за корабль?» произносит голос. «По чьим знаменем движетесь и с какой целью? Мы готовы открыть огонь». Вокс вновь разрывается голосом драгона. Сердитым и нетерпеливым, но Воркс отключает передачу. «Утешение принадлежит 14-му легиону, гвардии смерти», — отвечает он. «Никаких знамен, кроме нашего собственного. Никакой цели, кроме той, которая которой ведет нас Вера. Давайте успокоимся. Нет никаких причин для стрельбы. Нам нужно переговорить». За этим следует долгая пауза. Два судна сближаются. Все еще слишком далеко, чтобы разглядеть друг друга неаугментированным зрением, но уже достаточно близко к радиусу действия дальнобойных орудий. Воркс наблюдает за их приближением. Кажется, что он медленно сматывает леску, на которой ходит огромная рыба с подергивающимися спинными плавниками. Этот образ доставляет ему удовольствие. На нашем корабле, отлично, мастер осады, хрипит по воксу Драган. «Мы не дикари», – передает ему в ответ Воркс, следя за тем, чтобы их разговор оставался только между ними. «Теперь это наша галактика, и мы должны начинать вести себя как ее законные хозяева. Они убьют тебя. Не убьют. В любом случае у меня будет защита. Ты возьмешь с собой самого преданного слугу», – отвечает Воркс и обрывает связь. Несмотря на все это, его ленивые сердца бьются чуть чаще. Глядя на красный корабль, он видит боль, вытравленную на каждом из шипов и уступов. От Мандара. в пустоту тянется длинный след страдания, словно от клинка, глубоко рассекающего кожу. «Один, два, три», — шепчут его губы. Крис Райт. Лорды тишины. Глава 11. Два корабля полностью прекращают движение, повиснув в пустоте. Пока они медленно кружат, движимые последними остатками инерции, в пространстве вокруг них вспыхивают и искрятся огоньки. Это свет жизни нерожденных, на мгновение обретающих бытие, словно нестабильные частицы в лабораторном ускорителе. Иногда их можно на мгновение увидеть, прежде чем они вновь угаснут. Глаза, рот, изгиб ребра. Так сейчас выглядит варп. Драгон не знает, везде ли он в таком состоянии, или только в здешнем регионе. Это одновременно ужасает и интригует. Делегация грузится в челнок, большой, древний и неуклюжий, с ласпушкой, установленной наверху. Транспортник носит имя старого имперского мира. Чаттакты, все еще виднеющиеся на бортах судна. Они бы могли принять предложение несущих слова и телепортироваться. Однако даже Воркс не готов довериться сомнительной варп магии жрецов-колдунов Ларгара. Сойдет и корабль. По крайней мере, если случится худшее, у них будут собственные двигатели и вооружение. Драгон готов к бою. Горячая волна гиперадреналина омывает его тело. Его силовой кулак пока лежит на коленях. Клинки убраны в ножны, но уже наготове. Горштак садится напротив, рядом с Ворксом. Шестеро кардайнов составляют оставшуюся часть сопровождения. Все они в своей раздувшейся, разбухшей терминаторской броне. Истинные гиганты уничтожения. Драгон гадает, придется ли ему однажды облачиться в такие доспехи. Или он всегда будет предпочитать относительную мобильность своей теперешней брони, которую носит с момента преображения. Облачиться в цвета кардайнов означает сделать необратимый выбор. После этого вернуться уже нельзя, потому что терминаторский доспех поглотит тебя, переделает под себя, а затем пожрет без остатка. Драгон не может отрицать его необузданной мощи. Он и сам видел, как Гарштаг выдерживал удары, способные разнести на куски дредноут. Но за все приходится платить. Чем старше становится Драгон, чем более зрелым и искусным в деле убийства, тем лучше он понимает, что все взаимосвязано. Боги, демоны, властители Империума, даже пустой остов трона – все они лишь торговцы и барышники, готовые выторговать мелкие блага за кусок души. Жаждешь власти? Отдай мне свои воспоминания. Жаждешь силы? Я возьму твои слезы. Воркс ни за что бы не согласился с таким видением мира. Он мыслит в старых понятиях, в более фундаментальных концепциях и гораздо более благочестив. На фоне этого все остальные разногласия между ним и Драгоном кажутся мелкими. Драгон отворачивается, чтобы взглянуть на приближающийся корабль. Он восхищается источаемой им злой силой. Утешение издали смахивает на гниющую печень, а это судно похоже на ободранный позвоночный столб, живой и корчащийся от боли. Челнок приближается и петляет по целому ландшафту соборов и костяных башен, и драгон видит, что каждый клочок поверхности покрыт иконографическим письмом. Часто встречается актет, отчеканенный в железе и выкованный в стали. Он коронует купола из звоницы, им украшены зияющие пасти бортовых макропушек. Он смотрит поверх длинных проемов, где змеятся сверкающие энергетические дуги. Драгон слышит пение. Разумеется, это невозможно, потому что челнок все еще в космосе, но все равно Драгон слышит его. Мирное гудение, эхом разносящееся от башни к башне, перекликающиеся хоры выводят погребальную песнь, которая похоже звучала с той самой минуты, как несущие слова заняли этот корабль. Это мрачная, безрадостная мелодия. Результат долгой муштровки и железной дисциплины, и слушать ее неприятно. Но зато, по крайней мере, у этих несчастных сохранились голосовые связки. Находящиеся на борту утешения непреображенные не всегда могут этим похвастаться. Корабль швартуется к причалу, находящемуся на самом верху обращенной к носу корабля боковины высочайшей из башен. Та торчит из верхней части корпуса среди рощиц погнутой меди и шипастого серебра. Башня украшена чрезмерно богато и нелепо кавалькады колон и золоченных экранов, увенчанных вырезанными в металле мордами демонов и сгорбившимися горгульями. Когда двери открываются, гостей омывает густое облако благовоний, удушливый аромат, приторно-сладкий коктейль, скрывающий под собой вонь человеческой плоти. Из ангара их сопровождает безмолвный эскорт воинов в красной броне. Внутренние переходы корабля освещены пламенем, стенные панели черные и влажно-блестящие. Драгон повсюду видит алтари, в пятнах и потеках старой жертвенной крови. Он слышит крики, доносящиеся снизу из глубоких шахт. Вопли соперничают в громкости с всепроникающим пением, отчего звуковая среда становится до предела устрашающей. Проходя мимо длинных окон, он мельком замечает длинные нефы, уходящие в темноту и заполненные санмищами шаркающих прислужников в мантиях. На этом корабле так многолюдно, как пусто на утешении. Несущие слова всегда ценили изобилие. Они достигают цели – восьмиугольного зала с высокими готическими арками, черными балками и холодными синими тенями. В узких ольковах помаргивают свечи, обметанные снизу наслоениями растаявшего воска, словно молочно-белыми опухолями. Над головами висят боевые штандарты, опаленные по краям. Однако изображения и надписи на них все еще читаются, хотя и с усилием. 17-й легион. Имперские Герольды. Странная реликвия, славящая то самое имя, которое большинство сынов Ларгара давным-давно научились презирать. Выше там, где воздух становится мутным из-за дымящихся благовоний, висит множество тел. Одно из них все еще истекает кровью. Чуть слышные звуки капающей крови отражаются от каменного пола. Хозяева корабля ждут их. 20 фигур, все в полной боевой броне. Темно-багряный и черный. Их доспехи украшены столь же богато, как и само судно, и целиком покрыты символами разнообразных союзов и клятв верности. Каждый из этих воинов находится в сложной связи с порождениями варпа. Целая сеть сделок и сговоров, заключенных с демоническими созданиями. И все это описано золотой вязью, и искусно вплетено в керамитовую основу доспеха. Один из встречающих помечен огненной печатью демона, и очертания его фигуры кажутся туманными и зыбкими. У другого маска, похожая на кожаную, и плотно натянутая на лицевую маску шлема. Драгон подозревает, что это, возможно, не кожа. Настоящим впереди шлем, увенчанный распростертыми крыльями, и длинный потрепанный плащ. Золотая, до полированная отполированная лицевая маска, откована в форме черепа. На поясе Крозиус. Тяжелая булава, оттягивающая вниз цепь. Как и все братья былых легионов, этот воин гигантского роста – Его и без того огромное тело разрослось и удлинилось под литворным влиянием столетий, прожитых в аду. Порой по лицам, вычеканенным на его доспехах, пробегает тонкая вуаль темного пламени, словно он балансирует на грани между зримым и незримым мирами. «Мор Ялчик", произносит он все тем же жестким голосом. «Апостол плачущей завесы». Ворк скланяется. Рядом со всем этим потускневшим великолепием, мастер осады выглядит сутулившимся и грязным. «Воркс», – просто отвечает он. «Лорды тишины. Мы наделяем себя этими именами», – говорит мур Ялчик. «Или нас ими наделяют другие. Что вы здесь делаете?» Воркс задумывается, прежде чем ответить. Драгон знает, что Мастер Осады сухо ухмыльнулся под тяжелым шлемом, настолько, насколько ему еще доступны произвольные движения губ. Драгон это безмерно злит. Тут не место для улыбок. Перед ними серьезные воители по горло, погрязшие в крови Империума, и к ним следует относиться с уважением. «Нам не нужна увольнительная для путешествий по Имматериуму», в конце концов произносит Воркс. «Вы были рядом с Агриппина», замечает Мур Ялчик. «Как и вы, полагаю. Похоже, судьба привела нас в одно и то же место. Нас никто сюда не приводил. Сейчас в пустоте хватает добычи». «Не так уж и много, возражает Воркс. «Все ангелы смерти мертвы». «О, нет». Линзы Мора Ялчика вспыхивают красноватыми искорками. «Похоже, ты не в курсе происходящего, кузен. Так что позволь себя просветить. Флоты, с которыми вы сражались у Кадии, еще не уничтожены. Да, их отбросили далеко от края врат, но они все еще держатся. На призыв отвечают новые ордены и спешат заткнуть рану, пока она полностью не прорвалась. Но теперь они слепы. Их поводок, прицепленный к трону, разрублен. И они спотыкаются в темноте. Нам жаль их. Мы идем, чтобы привести их к свету. Гарштаг, стоящий поодоль от Воркса, не может сдержать хриплый смешок. «По-вашему, это смешно?» Спокойно спрашивает Мор Ялчик. Жестокость, звучащая в этом голосе, не гаснет ни на секунду. «Сейчас наступил момент кризиса. Больше такого шанса не будет. Мы должны пожать плоды своих трудов здесь и сейчас, чтобы не понадобилось делать это во второй раз». Ты говоришь правду, Мур-Ялчик, отвечает Воркс. — Я встречал много твоих братьев, и все они были правдивы. В этом, в отличие от всего остального, мы немного схожи. Его пальцы ненадолго притрагиваются к многочисленным сумкам, висящим на поясе. — Какое-то время мы не знали, где находимся, ветра не были к нам добры. А теперь мы странствуем в этих чужих краях, и дорога ведет нас к хозяевам здешнего королевства, к тому, что от них осталось. Мурьялчик Вы сами на них охотитесь Это наша священная миссия Мурьялчик делает знак рукой Коротко машет когтистым пальцем И одна из стенных панелей с шипением открывается Толстая металлическая пластина приподнимается Разделяется надвое И разъезжается в стороны под виск подшипников Через порог валит пар Струи машинных выхлопов и труб в дальнем конце зала В отверстии видна пустота Расчерченная тенями и паром Что-то висит там в сумраке, чуть подергиваясь. Трудно разглядеть, что именно, потому что над ним потрудились руки мастера. Сейчас к нему подведены многочисленные трубки, булькающие разнообразными жидкостями. Также видны крючья и шипы, и зубчатые пилы. Оно мокро блестит, оно сочится. Единственное, что четко различимо в этой горе хлама, словно самоцвет в грязи, это кусок наплечника, имеющий форму полумесяца. Ворк – ценитель подобных вещей, и узнает доспехи Марк 6 Корвус, очевидно древние и бережно хранящиеся, а сейчас изрубленные и погнутые. Однако знаки различия все еще видны среди пятен крови – ярко-синяя голова орла, на поле цвета слоновой кости. «Этот так и не смог узреть свет», – с искренним огорчением объявляет мур -Ялчик. «Очевидно. Даже не сведенные до такого состояния, они не слишком разговорчивы. Скольких бы мы ни схватили, дорогу найти все же трудно. Мы можем вам с этим помочь. Морялчик впервые с интересом смотрит на Воркса. Каким образом? Эта тропа, в отличие от других, нам ясна. Приходи на утешение, и ты увидишь ее. Мы оба уже близко, однако не настолько близко, чтобы ты мог отыскать цель без посторонней помощи. Драгон чуть не встревает в разговор. Это не сделка, думает он, не взаимовыгодный обмен. Они просто готовы отдать то, что принадлежит им по праву. «Почему?» – спрашивает Мурялчик. Подумаю «Подумай о простой арифметике», – отвечает Воркс. «И о том, что вы пытаетесь сделать. Это не просто чахлые пехотинцы. Они стоят на стенах собственной крепости. И отступать им уже некуда. Даже с двумя нашими могучими кораблями это будет сложно. А с одним, с любым из них, может и нереально». Тут следует упомянуть об одном принципе, восходящем еще к временам Хоруса. Разумеется, имперские организации ведут себя как коты в мешке и готовы изувечить друг друга ради ресурсов и престижа. Однако в случае тактической необходимости будут готовы выступить и биться единым фронтом. Для тех, кто принял другую сторону в долгой войне, все не так очевидно. Они прославились тем, что способны вцепиться в противника даже перед лицом более грозного врага. Конечно, эта ненависть выражается в разной степени, но если дело касается богов-соперников, может раскалиться до предела. Величайшим признаком власти Абадона стало то, что он сумел так надолго сплотить их, но сейчас разоритель далеко. Поэтому они ждут, они наблюдают. «Этот мир отмечен и принадлежит завоеванию», — говорит Мур Ялчик. «Пантеон требует этого. Что ж, я уверен, что моя собственная малая часть пантеона согласится». Отвечает Воркс. Не думаю, что тут у нас есть повод для разногласий. И снова они выжидают. В чем состоит твоя главная миссия? спрашивает Морялчик. В том же, в чем и твоя: привести потерянные души к свету, к твоей ограниченной упаднической вере. Ну, -ну. оскорбление ни к чему. Морялчик излучает ауру превосходства. Его доспехи великолепны. Его корабль истинный кафедральный собор боли. Для него компромисс – грех, а союз с противником – первый шаг к моральному падению. Драгон внимательно наблюдает за тем, какой же инстинкт пересилит – желание уничтожить врага или гордыня, требующая сделать это в одиночку. Возможно, он обещал этот мир какой-то сущности из империев, А возможно, он принесет всех его обитателей в жертву, чтобы привести в осязаемый мир некую грозную силу. Воркс должен понимать это. Он должен понимать, что затеял опасную игру. «Я посоветуюсь», – спустя какое-то время произносит морялчик, «А затем свяжусь с тобой. А пока оставайтесь на корабле. А куда еще мы можем деться?» – насмешливо отвечает Воркс. «Никуда. Сначала известите меня». Его самонадеянный тон уже граничит с абсурдом. Гарштаг шипит и выдвигает свое оружие из ножен на ширину пальца. Воркс, однако, все это не трогает. Он усмехается, издав тихий булькающий звук, резонирующий в полостях доспеха. И каким-то образом этот звук разряжает напряжение. После него просто невозможно серьезно воспринимать всю эту помпезность, что приходится признать дракону. Хорошо, апостол, плачущий завесы, говорит Воркс, и в его невозмутимом голосе все еще слышатся нотки веселья. Подумай об этом. Посоветуйся, с какими тебе угодно овгурами. Я верю, ты достаточно мудр для того, чтобы понять, что нам предуготовили боги, и как с этим поступить. Тон Воркса невероятно дружелюбен, невероятно мягок. От него Драгону хочется рычать, но он с усилием подавляет инстинкт. «Теперь мы вас покидаем», — продолжает Мастер Осады, отвешивая неловкий полупоклон. «Но я уверен, абсолютно уверен, что мы скоро побеседуем снова. Они предадут нас», — говорит Драгон. «Да». Подтверждает Воркс. Тогда зачем мы это делаем? Они уже вернулись в пассажирский отсек челнока, и сейчас Воркс пристально смотрит на Драгона. Несмотря ни на что, ему все еще нравится этот воин. Он помнит, как в первый раз видел его в бою. Помнит необузданную энергию, текущую в жилах воителя, способного, казалось, голыми руками крушить бетон. Он знает о ранних годах Драгона в Гвардии Смерти почти столько же, сколько сам Драгон и даже больше о его прошлой жизни в качестве служителя трона. Долгое время Воркс считал его кем-то вроде своего протеже, потенциального преемника Гарштага после того, как время Повелителя Кардайнов подойдет к концу. Возможно, доверенного военного советника. Какая-то часть Воркса огорчается при мысли о том, что сейчас Драгон желает убить его и узурпировать командование бандой. Другая часть понимает, что так устроен мир. Волю божества положено хранить и превозносить во всех творениях, и Воркс даже помыслить не может о том, чтобы открыто выступить против этой угрозы. Есть определенные правила поведения в таких ситуациях, способы сохранить верность несломленных, и те, кто осмеливаются насмехаться над старыми порядками, скоро от них же и погибнут. Несмотря на все это, ему вскоре понадобится куда-то перенаправить амбиции Драгона. Мастер осады знает, что на уме у остальных его последователей, Он в курсе, что теперь меньше половины из них видят в нем лучшую надежду на достойные завоевания. И тянуть с этой ситуацией нельзя. «Потому что ты прав, весельник», — отвечает Воркс. «Вопреки всему сказанному, вполне может оказаться, что крепость монастыря нам не по зубам. Даже если в гарнизоне осталось меньше сотни белых консулов, мы можем бесконечно биться об его стены. Мы можем проиграть. Они могут сжечь утешение. И это ранит мою душу». «Войны плачущей завесы сильны, так что вместе мы сможем добиться победы ценой меньших потерь. Да, и они вонзят нож нам в спину, когда представится случай. Тогда нам следует опередить их». Воркс подается вперед, чувствуя, как его старые органы болтаются и перекатываются внутри керамитовой оболочки. «Ты тот, кто сможет это сделать. В тебе еще остается то, что прочие из нас теряют». Воркс кладет мозолистую руку на мозолистое колено и ощущает, как остатки хряща щелкают и скользят. Нам надо сражаться на поверхности. Надо заполучить трофей, достойные божества. Тратить нашу огневую мощь на этих фанатиков – просто расточительство. Драгон меряет его долгим взглядом. Все его тело, довольно поджарое, излучает недоверие. Огромный кулак, покрытый язвами, с когтями длиной с предплечья обычного смертного подергивается. Горштаг делает вид, что не слушает их. Остальные кардайны изображают такое же безразличие. Согласно Древнему Договору, Почетная Гвардия поклялась не участвовать в борьбе за власть, происходящей внутри их банды. Но, разумеется, этим никого не обмануть. Горштак, несомненно, и сам лелеет планы захватить командный трон. Однако он будет слабым претендентом. И, возможно, даже понимает это. «Ты испытываешь меня, Мастер Осады», – в конце концов произносит Драгон. «Нас, нас всех испытывают», – отвечает Воркс. Это и есть величайший урок. Наши испытания никогда не закончатся, независимо от того, кто захватит эту планету. Но иногда мне кажется, Драгон не заканчивает фразу, что может и к лучшему для него. Поверь мне, говорит Воркс, наши пути ведут к одной и той же вершине. Со временем ты это увидишь. Челнок содрогается. Утешение как раз над ними. Гигантская тень, перекрывающая скудный свет далеких звезд. Вскоре оно поглотит их, загонит в свое колоссальное нутро. Драгон отводит взгляд, выражение его лица не меняется. Яростная гримасса керамитовой лицевой маски, где былой внушающий ужас имперский шаблон, постепенно трансформируется во что-то более мягкое. Воркс восхищается им, восхищается его усилиями остаться собой, взять преимущество легиона, не принимая его искушений. Это безнадежная борьба, и однажды драгон падет. Но попытка, тем не менее, доблестная. Да свершится завоевание. В конце концов, у произносит драгон. То ради чего мы созданы, я призову на ума: если себе не трудно. Однако будь осторожен, прошло немало времени. Драгон глядит на него. В этот момент Воркс чувствует его недоумение, искреннее, неподдельное и нескрываемое. Чего ты хочешь, мастер осады? спрашивает Драгон. На секунду вопрос ставит Воркса в тупик. Об этом его не спрашивали уже очень давно, но теперь он чувствует, что тот же вопрос подстерегает его всюду, готовый сорваться с губ каждого из лордов тишины. Давно миновали те времена, когда вселенная склонна была прислушиваться к чему то хочу. Уже много тысячелетий, как осталось одно лишь надо. Бесконечная мясорубка, состоящая из выживания, грабежа и поспешного бегства из одного укрытия в другое. Но Драгон прав. Теперь у них появились варианты. Мучительные варианты выбора. И они требуют ответов получше, чем раньше. Ответов, исходящих вполне вероятно не из уст примархов. «Я хочу, чтобы игры прекратились», – наконец отвечает Воркс, обращаясь скорее к себе самому, чем к собеседнику. «Я хочу, чтобы закончилась борьба. Хочу, чтобы признали правду. Но игры нельзя прекратить. Все, что существует – все это игра». Таков канон, сформировавшийся в результате целой жизни, проведенной в бурлящем водовороте Ока. Сказано, что всегда будет четверо богов, поддерживающих хрупкий баланс в вечном соревновании друг с другом, играющих с миром смертных и свирепствующих в бесконечных измерениях. Вот почему драгон завидует ордам Разорителя, завидует несущим Слово и цельности их веры. Он все еще не полностью понимает истинную веру Воркса, причину, по которой тот никогда не принимал нищие приказы, кроме Мортариона. Даже в Великой Игре существует иерархия, желание знания, ярость, все это частности, более мелкие понятия, которые пришли позже, но до них появились отчаяние, упадок и медленный путь взобвения. Имена они пришли в самом начале, первичный бульон, из которого зародилось все остальное, и на поверхности которого плавает и сейчас – Словно стайка миражей. В конце отчаяние вновь затопит все. В конце каждый мир превратится в чумную планету. И приливная волна распада вновь размоет основы реальности, поглотив все остальное. «Не верь всему, что тебе сказали», — говорит Воркс, глядя на то, как чернеют обзорные экраны, и ощущая, как привычные запахи утешения проникают внутрь челнока. Победа все еще возможны. И если я верно гадаю по кишкам, начнутся они отсюда». Крис Райт, Лорды тишины. Глава 12. Какое-то время оба корабля беззвучно дрейфуют бок о бок. Странная расстановка сил. Два гиганта глубин, оба вооруженные до зубов, держатся на позиции. Холодные пасти их двигателей пусты и бездонны. А ямандар постоянно излучает свет, пульсирующие цепочки красных и оранжевых огней вдоль его шипастого корпуса. Утешение спокойнее. Оно сочится темнотой, а его размытые контуры окрашены в травянисто-зеленые и серые цвета. Варп вокруг них постоянно шипит и мерцает, словно пропитан электричеством. Странные образы, короткоживущие и бесформенные, возникают на мгновение в облаках дыма. Дантин ничего этого не видит. Он перемещается свободнее, чем прежде, ковыляя из отсека в отсек. Он движим любопытством, перевешивающим сейчас его страх. По его прикидкам, на корабле находятся тысячи мужчин и женщин вроде него, а может и десятки тысяч. Почти никто из них не говорит с ним. Насколько он может судить, почти никто из них не говорит друг с другом. Со странно удовлетворенным видом они шатаются по палубам, так же как и он сам. Кое-кто выполняет поручения, но большинство, похоже, нет. Это очень сонный корабль, и тем не менее, он как-то функционирует. На имперском гранд-крейсере при таком уровне безделья капитана бы казнили, а старшим жестоко выбороли. На судно явились бы представители комиссариата и прочесали уровень за уровнем, вновь насаждая страх и дисциплину, пока цепи командования опять не оказались бы туго натянутыми. Здесь люди не боятся. Некоторые из них больны, очень больны. Большинство поражено смертельными инфекциями. Их тела практически рассыпаются на глазах. Однако они не боятся. Дантин начал понимать, что прошло очень много времени с тех пор, как его в последний раз окружали люди, неодержимые страхом. И он противостоит желанию, крайне опасному желанию, отнестись к этому, как к положительному явлению. Похоже, размышляет он, бродя по палубам, что на этом корабле, утешении, существует самовозобновляющая община, как и на больших имперских судах. Здесь должны быть дети – родившиеся в смрадном чреве корабля, выросшие в липком мраке, обученные промышлять в потемках. Должны быть странные иерархии, верхние палубы, невообразимо далекие и престижные, банды стрелков и торговцев оружием, предел мечтаний для многих, уборщики дерьма и помоев, самое вероятное занятие для тех, кто выживает в ножевых драках нижних уровней. Они ссорятся и сталкиваются друг с другом, а также защищают друг друга, Свыкаются и тянут лямку Возможно, даже любят Затем они умирают И все это происходит в зловонии Во тьме и в жаре Перед ним чуждый мир